Глава сороковая. Когда упадок духа, вызванный сожалением, прошел, мною овладело бешенство. Я направился большими шагами в долину, потому что чувствовал желание скорее всё кончить. Я подошел к передовым постам негров, но они приняли удивленный вид и отказались пропустить меня. Странное дело, мне пришлось почти упрашивать их. Наконец двое из них схватили меня и повели к Биасу. Я вошел в пещеру вождя. Он оказался занятым проверкой пружин различных орудий и пыток, окружавших его. Он обернулся на шум, произведенный моим приходом, и присутствие мое, по-видимому, его удивило. «Не правда ли?» — сказал он, усмехаясь. «Для Леогри было большим счастьем, что его только что повесили». Я взглянул на него с холодным презрением и ни слова ему не ответил. «Велите предупредить господина Капилана, сказал он тогда одному из своих адъютантов. С минуту мы оба молчали, глядя друг другу прямо в лицо. Я наблюдал его, а он точно подсматривал за мною. В эту минуту вошел Рига. Он казался взволнованным и заговорил с генералиссимусом шёпотом. «Собрать всех моих военачальников», — сказал спокойно Биасу. Через четверть часа военачальники в своих разнообразных странных костюмах собрались перед пещерой. Биасов встал и выпрямился во весь рост. «Слушайте, друзья. Белые рассчитывают напасть на нас завтра на рассвете. Позиция здесь не хороша. Надо ее бросить. Мы выступим, когда солнце зайдет, и отправимся к испанской границе. макая Вы будете с вашими беглыми неграми передовым отрядом. Подрижан, вы должны закопать орудия, отнятые у артиллеристов, в пролотта В горы их брать нельзя. Тусен последует за вами, с неграми Лиагана и Тру. Если гриоты и их бабы поднимут малейший шум, я придам их военному суду. Подполковник Клу раздаст английские ружья, взятые на мысе Каброль и поведет бывших вольных мулатов по тропинкам висты. Пленников, если таковые еще имеются, надо уничтожить. Стрелы все отравить. Надо будет всыпать три бочки мышьяку в ключ, где берут воду для лагеря. Клониальные войска примут мышьяк за сахар и станут пить, ничего не опасаясь. Войска из Лэмбе, Дандона и Акуля выступят вслед за Клу и Туссеном. «Завалите глыбами скал все дороги Саванны. Обстреливайте все проходы. Поджигайте леса. Рига, оставайтесь подле нас. Канди, соберите вокруг меня мой конвой. Негры Красной горы составят арьергард и очистят Саванну только на рассвете. Идите», — продолжал он, выпрямляясь. «Канди передаст вам пароль и лозунг». Военачальники удалились, «Генерал», — сказал Рига. «Надо отправить депешу жана Франсуа. Дела наши плохи, а она могла бы остановить белых». Биасу поспешно вынул ее из кармана. «Вы напомнили мне о ней, но в ней столько грамматических ошибок, как они выражаются, что они над ней станут смеяться». Он протянул мне бумагу, говоря, «Слушай, хочешь спасти свою жизнь? По своей доброте я еще раз предлагаю тебе это». «Помоги мне переделать письмо. Я продиктую свои мысли, а ты запишешь их стилем белых». Я качнул отрицательно головой. Он принял раздосадованный вид. «Значит, нет», — сказал он мне. «Нет», — отвечал я. Он настаивал. «Подумай хорошенько». И его взгляд как бы приглашал меня взглянуть на орудие пытки. Очень жаль, но мне некогда дать тебе попробовать все это. Наша позиция опасна, и я должен поскорее ее оставить. Ты отказываешься быть моим секретарем. А впрочем, ты прав, потому что потом я все-таки умертвил бы тебя. Человек, владеющий тайной Биасу, не может оставаться в живых. К тому же, милейший, я обещал твою смерть, господину Капилану. И он обернулся к только что вошедшему колдуну. Добрый отче, Готов ли наш взвод? Тот отвечал ему утвердительным жестом. Тогда Биасу указал мне пальцем на большое черное знамя, которое красовалось в одном из углов пещеры. Вот оно должно предупредить белых, что они могут передать твой чин другому. Ты понимаешь, что в ту минуту я уже должен находиться в пути. Прощай, молодой капитан. Поклонись от меня, Леогри. Последним приветствием его был этот смех, который напоминал мне шипение гремучей змеи. Потом он махнул рукой и повернулся ко мне спиной. Негры увели меня. Нас сопровождал колдун в покрывале с щётками в руках.